Белли решил что судно следует переименовать и джошу откуда то откопал это имя если хотите смените его на прежнее сейчас пароходом командуетбилли типтон не так ли джуулан пожал плечами билли надсмотрщика не речник я могу сместить его, а вашей первой наградой в случае если вы согласитесь перейти на мою сторону могла бы стать смерть белли я покончусь с ним ради вас.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 Схватив свою трость, он силой оттолкнул руку в сторону. «Будьте вы прокляты!» Улыбка исчезла с губ демона Джулиана. Его лицо утратило человеческое выражение. В темных глазах осталась только мгла. Бремя множества веков и мерцающие отблески злобного пламени. Он поднялся и встал над Эбнером Маршем. Когда тот замахнулся на него тростью, Джулиан выхватил ее из рук капитана